Руки Джанни, даже когда он отдыхал, бывали беспрестанно заняты и вечно нащупывали что-то вокруг. Они как бы невольно, почти инстинктивно схватывали попадавшиеся предметы, ставили их на горлышко, на угол, словом, в такое положение, в каком они явно не могли удержаться. И Джанни тщетно старался заставить их простоять так хотя бы мгновение. Руки его вечно бессознательно трудились над преодолением законов тяготения, над нарушением условий равновесия, боролись с извечной привычкой вещей стоять на донышке или на ногах. Часто случалось также, что он проводил бесконечное количество времени, вертя и переворачивая во все стороны какой-нибудь предмет обстановки: стол, стул, И всё это делала Сим с таким вопрошающим, полным любопытства и упрямства видом, что младший брат спрашивал у него наконец: "Послушай, Жанни, чего ты добиваешься?" "Ищу. Что ты ищешь?" "Ага, вот", и Жанни добавлял: "Нет, чёрт возьми, никак не даётся. Да что такое?" Скажи, скажи мне, что такое? Ну скажи же, что такое? повторял Нелла, жалобно растягивая слова, как обычно делают дети, когда хотят что-нибудь узнать. Вот подрастёшь, а сейчас тебе не понять. Я поди и для тебя ещё, братишка. В один прекрасный день, произнеся эти слова, Джанни вскочил на квадратный столик, который только что стоял кверху ножками, и бросил брату: "Внимание, братишка! «Видишь, там в углу топорик. Возьми его. Так, хорошо. Ну, теперь колоти им изо всей мочи по этой ножке, по правой». Ножка сломалась, но Джанни на хромоногом столике стоял по-прежнему. «Теперь другую, слева». Вторая ножка была срублена, а Джанни чудом равновесия продолжал держаться на столике, у которого не хватало обеих передних ножек. А-а, а-а, восклицал Джани набалаганный лад. Вот где собака. Братишка, теперь далой третью ножку. Третью? несколько нерешительно проговорил Нелла. Да, третью, но эту совсем лёгенькими ударами и одним последним сильным, чтобы разом послать её к чертям. Пока Джанни говорил, третья ножка уже готова была оторваться, а сам он пробирался на угол стола к единственной крепкой ножке. Третья деревьяшка свалилась, и Нелу увидел, что столик, в края которого большими пальцами впились ноги Джанни, продолжает стоять на месте, а тело брата раскачивается над столом, выступая за его поверхностью и вырисовывается в пространстве, как изогнутая ручка вазы. Живей, прыгай мне на, крикнул Джанни, но стол вместе с эквилибристом уже покатился на дно. Иногда старший брат застывал перед каким-нибудь предметом, скорчившись или съёжившись, стоя на одном колене и опиршись обеими руками на другой. Неподвижность его в этим мгновении была так велика, что маленький брат, охваченный чувством уважения к этой глубокомысленной созерцательности, подходил к нему, не осмеливаясь заговорить. и напоминал о своём присутствии лишь лёгким прикосновением, похожим на ласку животного. Джанни, не оборачиваясь, нежно клал ему руку на голову и мягко нажимая, сажал его возле себя. Он продолжал смотреть всё на тот же предмет, запустив руку в волосы ребёнка, пока наконец не опрокидывался назад, схватив братишку в объятия и восклицая: "Нет, не выйдет!" Тогда, катаясь с ним по траве, как стал бы играть большой пёс со щенком, Джанни в невольном порыве откровенности говорил, обращаясь к ребёнку, но в то же время не желая быть понятым. Ах, братишка, трюк, изобретённый нами самими трюк, собственный трюк, понимаешь ли ты, трюк, который будет носить на афишах в Париже имя двух братьев. Тут он внезапно обрывал речь и, словно желая стереть из памяти Нелла всё, что тот слышал, схватывал его и крутил, заставляя выделывать целую вереницу нистовых кувырков. И во время этого нескончаемого кружения ребёнок чувствовал на своём теле прикосновение рук одновременных и братских, и отеческих.